Петушье бревно. Однажды некий чародей среди большой толпы народа проделывал всякие свои диковинные штуки и фокусы. Между прочим, заставлял он и петуха поднимать тяжелое бревно и носить, как перышко. На ту беду в толпе случилась девушка, которой удалось накануне найти лист трилистника с четырьмя лепестками. «А кто им запасется, тому уж глаза не отведешь». И потому она увидела, что петух носит не бревно, а соломинку. Она и крикнула, «Люди добрые, да разве же вы не видите, что петух-то поднимает соломинку, а не бревно?» И тотчас очарование исчезло, и люди увидели, в чем дело, и прогнали колдуна с позором. Он же обозленно этим сказал про себя, «Хорошо же, я вам отплачу». Несколько времени спустя девица, которая открыла людям глаза, праздновала свою свадьбу и шла вместе со всеми поселянами через поле в местечко, где была кирха. И вдруг весь свадебный поезд наткнулся на сильно разлившийся ручей, через который не было ни мосточка, ни бревнышка. Невеста, не будь глупа, тотчас подобрала платье повыше и собралась перейти ручей вброд. Но чуть только она вступила в воду, кто-то, а это и был сам колдун, и крикнул около нее насмешливо. «Эй, где у тебя глаза-то? Или ты это за воду приняла?» Тут у нее глаза открылись, и она увидела, что стоит, подобравши платье среди льняного поля покрытого синими цветами тогда и все поселяне это увидели и тот -то они ее засмеяли <звы>